— А это как же? Помещиковые или крестьянские? — Энти? — Господсти, — отвечал Павел и закуривал. — А вот Эфти? Отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону. — Эфти свои. — Ай, заснули! —